Карл Шмидт «Земля и море. Созерцание всемирной истории». Посвящается моей дочери. Человек – существо наземное сухопутное. Он стоит на земле, идет по земле, он передвигается по ее твердой, непоколебимой поверхности. Это его самостояние и его почва. Благодаря ей он обретает и имеет свою точку зрения. Это определяет его впечатление и самый способ восприятия мира. Не только свой кругозор, но даже форму своей походки и движений, свой образ и облик он обретает и сохраняет, как существо, на земле родившееся и живущее. Поэтому небесное тело, на котором он обитает, он именует Земля. Хотя известно, что почти три четверти поверхности Земли составляет вода, и только одну четверть, собственно, земля. При этом даже наибольшие участки суши являются всего лишь островами в океане воды. С тех пор, как мы знаем, что земля имеет форму шара, мы говорим как о само собой разумеющемся о земном шаре. Если бы тебе пришлось представить себе морской шар или водный шар, ты бы нашла это странным и необычным. Все наше посеустороннее существование, радость и страдания, счастье и беда, есть для нас земная жизнь, и, собственно, рай на земле, и земная ее доль скорби. Таким образом, вполне объяснимо то, что во множестве мифов и сказаний, в которых народы сохранили свой самый древний опыт и глубочайшие воспоминания, земля выступает как великая матерь людей. Ее называют самым, Старшим среди всех божеств Священные книги повествуют нам о том Что человек взят от земли И должен вновь соделаться прахом земным Земля – это его материнская лона Он сам таким образом сын земли Своих ближних он видит земных собратьев Граждан земли Среди традиционных четырех стихий Земли, воды, огня и воздуха Стихия Земли более всего определяет человека и ему предопределена. Мысль о том, что из четырех стихий какая-то кроме Земли может решающим образом формировать человеческое бытие, на первый взгляд выглядит лишь как фантастическая возможность. Человек это не рыба и не птица, тем более не какое-то существо из огня, даже если предположить, что таковые могут существовать. Следует ли из сказанного, что сущность человеческого бытия и самого существа человека чисто земная, и все остальные стихии являются лишь дополнительными элементами второго порядка? Дело обстоит не так просто. Ответ на вопрос о том, может ли что-то кроме Земли составлять отличительный признак человеческого присутствия в мире, лежит ближе, чем мы думаем. Стоит тебе только выйти на берег моря и посмотреть вдаль, и грандиозная морская гладь по всему горизонту захватит твой взор. Примечательно, что когда человек стоит на берегу, он естественным образом устремляет свой взор со стороны суши на море, а не наоборот, со стороны моря на сушу. В глубоких, часто бессознательных воспоминаниях людей вода и море являются тайной первопричиной всего сущего. В мифах и сказаниях большинства народов содержатся воспоминания не только о земле рожденных, но и о вышедших из моря богах и людях. Всюду повествуется о сынах и дочерях морей и вод. Афродита, богиня женской красоты, возникла из пены морских волн. Море породило и другие создания, и мы познакомимся впоследствии с детьми моря и дикими пленителями моря. Мало похожими на чарующую картину Из пены рожденной женской красоты Ты видишь здесь совершенно другой мир Не похожий на мир земной тверди и суши Теперь ты можешь понять Почему поэты, натурфилософы И естествоиспытатели Ищут начало всякой жизни в воде А Гёте провозглашает торжественность стиха Все возникло из воды Все сохраняется водою Океан «Даруй нам вечное Твое покровительство». Основателем учения о происхождении всего живого из водной стихии чаще всего называют греческого натурфилософа Фолеса из Милета около 500 года до Рождества Христова. Но это воззрение одновременно моложе и старше Фолеса. Оно вечно. В последнем 19 веке о происхождении людей всего живого из моря учил крупный немецкий ученый Лоренс Окин. И в генеалогических схемах, сконструированных естествоиспытателями дарвинистами, рыбы и наземные животные идут рядом и один за другим в различной последовательности. Обитатели моря фигурируют здесь как предки людей. Древнейшая и древняя история человечества по всей видимости подтверждают эту гипотезу о происхождении жизни. Авторитетные исследователи открыли, что наряду с автохтонными, то есть родившимися на суше, существуют также автоталассические, то есть исключительно морем определяемые народы, никогда не бывшие путешественники по земле и не хотевшие ничего знать о твердой суше, которая являлась границей их чисто морского существования. На островах Тихого океана у полинезийских мореплавателей канаков и самоа, еще можно обнаружить последние остатки такого рода людей-рыб. Все их бытие, мир, представления, язык складывались под определенными воздействиями моря. Все наши представления о пространстве и времени, сложившиеся в условиях твердой поверхности суши, казались им настолько же чуждыми и непонятными, насколько для нас, жителей суши, мир тех, чисто морских людей – означает едва постижимый иной мир. В любом случае возникает вопрос, что есть наша стихия? Мы – дети Земли или моря? На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Да исторические мифы, естественно-научные гипотезы, нового времени и результаты исторического исследования эпохи первых письменных памятников оставляют обе возможности для ответа открытыми. Слово «стихия» в любом случае требует небольшого дополнительного пояснения. Со времени вышеупомянутого философа Фалеса, начиная с эпохи ионийской философии, то есть примерно с 500 года до н.э., у европейских народов принято говорить о четырех стихиях или элементах. С тех пор это представление о четверице элементов – земле, воде, воздухе и огне – осталось живо и неискоренимо. И до сегодня, несмотря на всю научную критику, современное естествознание упразднило эти четыре изначальные стихии. Оно различает сегодня более 90 совсем иначе структурированных элементов и понимает под этим словом каждый исходный материал, неразложимый и нерастворимый посредством методов сегодняшней химии. Таким образом, элементы, исследуемые сегодня, естествознанием экспериментально и теоретически имеют с теми четырьмя изначальными первоэлементами лишь общее название. Ни один физик или химик не решится сегодня утверждать, что какой-либо из четырех первоэлементов является единственной первопричиной, исходным материалом Вселенной, как то говорил о воде Фалес Милецкий, об огне Гераклит Эфесский, о воздухе Анаксимен Милетский а Эмпидокл из Аграганта учил о соединении стихий, которые назвал корнями всех вещей. Один лишь вопрос о том, что собственно означают здесь слова первопричина, исходный материал, корни вещей, завел бы нас в обсуждение необразимого количества физических, естественно-научных, метафизических и гносиологических проблем. Для нужд нашего исторического сосерцания мы можем все же ограничиться представлением об этой четверице элементов, или стихий. Ибо для нас эти стихии – суть простые наглядные имена. Это обобщающие значения, указывающие на различного рода фундаментальные возможности человеческого бытия в мире. Поэтому мы вправе еще и сегодня использовать их, в особенности, когда ведем речь о господстве посредством моря, о господстве посредством суши, о морских и континентальных державах, имея в виду стихии воды и земли. Таким образом, элементы земля и море, о которых идет речь ниже, не могут мыслиться лишь как естественно-научные величины. В этом случае они бы немедленно распались на химические составляющие, то есть обратились бы в историческое ничто. Предопределяемые этими стихиями варианты исторического свершения, в особенности морские или земные формы существования, также не развертываются с механической заданностью. Если бы человек был живым организмом, без остатка сводимым к воздействию окружающего мира, он представлял бы собою или животное, или рыбу, или птицу, или фантастическое смешение этих элементарных форм сообразно воздействию природных стихий. Чистые типовые образцы, соответствующие четырем элементам, в особенности чисто морские или чисто земные люди, имели бы между собой весьма мало общего. Они противостояли бы друг другу совершенно изолированно. Причем эта изоляция была бы тем безнадежнее, чем меньше примесей содержал бы данный тип. Смешение давали бы удачные или неудачные типы и порождали бы приязнь или вражду, как химическое сродство или контраст. Бытие и судьба человека определялись бы чисто природным порядком, как это бывает в случае животного или растения. Можно было бы лишь констатировать, что одни пожирают других, в то время как остальные мирно сосуществуют в биологическом симбиозе не существовало бы никакой человеческой истории, как человеческого поступка и человеческого решения. Мы знаем, однако, что существо человека не сводимо чисто природному порядку. Он обладает даром обладевать собственным бытием и сознанием в процессе исторического свершения. Он знает не только рождение, но и возможность духовного возрождения. В беде и опасности, когда животное и растение беспомощно гибнут, Он способен возродиться к новой жизни путем интеллектуального усилия, болевого решения, уверенного анализа ситуации и умозаключения. Он располагает свободным пространством для своей власти и своего исторического могущества. Ему дано выбирать, и в определенные моменты истории он способен выбрать ту стихию, которой он прилепляется посредством собственного поступка и собственного усилия как к новой форме своей исторической экзистенции и в которой он обустраивается. В этом смысле он хорошо усвоил, как говорит поэт, свободу выбирать путь, которого возжелал. Всемирная история – это история борьбы континентальных держав против морских держав и морских держав против континентальных держав. Адмирал Кастекс, французский специалист по военной науке, предпослал своей книге о стратегии, обобщающий заголовок «Море против земли». Тем самым он пребывает в русле древней традиции. Изначальный антагонизм земли и моря был замечен с давних пор, и еще в конце XIX века, имевшуюся тогда напряженность в отношениях между Россией и Англией, любили изображать в виде битвы медведя с китом. Кит – обозначая здесь огромную мифическую рыбу левиафана, о котором мы еще кое-что услышим. Медведь же означает одного из многих представителей наземных животных. Согласно средневековым толкованиям так называемых каббалистов, всемирная история – суть не что иное, как борьба между могущественным китом левиафаном и столь же сильным наземным животным бегемотом которого представили себе в виде быка или слона. Оба имени, Левиафан и Бегемот, заимствованы из книги Иова. Итак, каббалисты утверждают, что Бегемот старается разорвать Левиафана своими рогами и зубами. Левиафан же стремится зажать своими плавниками пасть и нос Бегемота, чтобы тот не мог есть и дышать. Это предельно наглядное, какое только и позволяет дать миф изображения блокады континентальной державы морской державой, которая закрывает все морские подходы к суше, чтобы вызвать голод. Так обе воюющие державы убивают друг друга. Однако евреи, говорят каббалисты дальше, празднуют затем тысячелетний пир Левиафана, о котором рассказывает в знаменитом стихотворении Генрик Гейны. Для того, чтобы дать историческое толкование этого пира Левиафана, чаще всего цитируют каббалиста Исаака Абра Ванеля. Он жил в 1437-1508 годах, во времена Великих Открытий. Был казначеем сначала у короля Португалии, потом у короля Кастилии и умер уважаемым человеком в Венеции в 1508 году. Таким образом, он познал белый свет, и все богатства мира и знал, что говорил. Бросим же беглый взгляд на некоторые события всемирной истории под углом зрения этой борьбы между землей и морем. Мир греческой античности возник из путешествий и вой народа мореплавателей. Недаром вскормил их бог моря, господствующая на острове Крит морская держава и знала персов из восточной части Средиземноморья и создала культуру все необъяснимое очарование которое было явлено нам при раскопках Кносса, Тысячелетия спустя, в морском сражении при Соломине, 480 год до Рождества Христова, свободный город Афины оборонялся от своего врага, всем повелевающих персов, за деревянными стенами, то есть на кораблях, и спасся благодаря этой морской битве. Его собственное господство было побеждено Пелопонесской войне, континентальной Спартой. Последняя, однако именно в силу своего континентального характера, оказалась не в состоянии объединить города и лады и возглавить греческую империю. Рим, напротив, бывший с самого начала итальянской крестьянской республикой и чисто континентальным государством, превратился в настоящую империю в процессе борьбы с морским и торговым господством Карфагена история Рима, как вся в совокупности, так особенно и этот период долгой борьбы между Римом и Карфагеном часто сравнивалась с другими историческими ситуациями и катаклизмами. Такие сравнения и параллели могут быть весьма поучительны, однако они часто приводят к странным противоречиям. Например, параллели Всемирной Английской Империи находят то в Риме, то в Карфагене. Сравнение такого рода В большинстве случаев являются палкой о двух концах, которую можно взять и повернуть любой стороной. Из рук угасавшей Римской империи морское господство вырвали вандалы, сарацины, викинги и норманы. После множества неудачных попыток арабы покорили Карфаген в 698 год и основали новую столицу Тунис, тем самым, Началось их многовековое господство над Западным Средиземноморьем. Восточно-Римская Византийская империя, управляющая из Константинополя, была береговой империей. В ее распоряжении был сильный флот и таинственное боевое средство, так называемый греческий огонь. Впрочем, все это служило исключительно оборонительным целям. Во всяком случае, в своем качестве морской державы она могла предпринимать нечто такое, чего не могла себе позволить империя Карла Великого. Держава чисто континентальная. Византия была настоящим удерживающим К. Тихоном, несмотря на свою слабость. Она удерживала ислам много веков, предотвращая тем самым возможность завоевания Италии арабами. В противном случае с Италией случилось бы то же самое, что произошло тогда с Северной Африкой. Антично-христианская культура оказалась бы уничтоженной, и Италия была бы поглощена миром ислама. В христианско-европейском ареале впоследствии возникла новая морская держава, возвысившаяся благодаря крестовым походам – Венеция. Тем самым в мировую историю вторгается новое мифическое имя. Почти половину тысячелетия республика Венеция считалась символом морского господства и богатства, выросшего на морской торговле. Она достигла блестящих результатов на поприще большой политики. Ее называли самым диковинным созданием в истории экономики всех времен. Все, что побуждало фанатичных англоманов восхищаться Англией в 18-20 веках, прежде уже было причиной восхищения Венеции. огромное богатство, преимущество в дипломатическом искусстве, с помощью которого морская держава умеет вызывать осложнения во взаимоотношениях континентальных держав и вести свои войны чужими руками, аристократический основной закон, дававший видимость решения проблемы внутриполитического порядка, толерантность в отношениях религиозных и философских взглядов, прибежище свободолюбивых идей и политической эмиграции. Сюда же относится очаровательное великолепие роскошных празднеств и красоты взячных искусств. Один из этих праздников особенно занимал человеческое воображение и способствовал прославлению Венеции в мире. Это было овеянное легендами обручение с морем, так называемое «Спосолизио дель Маре».